6.8. Русские народные предания о Калиде Христе Праздник Калиды широко отмечался в Москве еще в XVII веке. В то время калидовали даже в московском Кремле. Этот обычай очень не нравился первым Романовым. известные указы 1636 и 1649 годов, запрещающие подобные обряды не только в Москве, но и в других городах. Сохранилась грамота 1649 года, направленная царем Алексеем Михайловичем шуйскому воеводе Змееву. Основным поводом для ее написания служили как раз неправильные с точки зрения царя обычаи калядования на Руси. Царь запрещает их, грозя жестоким наказанием. А вот что в частности говорится в грамоте. «Ведомо нам учинилось, что на Москве...» наперед его в Кремле, и в Китае, и в Белом, и в земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в Черных, и Ямских слободах, по улицам и по переулкам, а в навечерие Рождества Христова кликали многие люди к Калиду и Усень, а в навечерие Богоявления Господня кликали плугу. И мы указали о том учинить в Москве и в городах и в уездах заказ крепкой, чтоб ныне и впредь никакие люди по улицам и по переулкам и на дворах во на вечерие Рождества Христова и Богоявления кулети, плуг и усени не кликали. И по нашему указу диаку нашему Семёну Сафонову велено послать наши грамоты в города, которые города ведомы в Галицкой чети. И велено в тех городах по улицам, и по торжкам, и по крестцам, и по переулкам прокликайте берючим по многие дни, чтоб всяких чинов люди ныне и впредь в навечере Рождества Христова калиды и усени, и в навечере Богоявления Господня плуги не кликали, о которые люди ныне и впредь учнут кликать калиды и плуги и усени, и тем людям, за такие супротивные христианскому закону, за неистовство, быть от нас в великой опале и в жестоком наказании. Грозное повеление царя Алексея Михайловича о запрете упоминать Каледу, Плугу и Усеня на христианских праздниках было повторено в многочисленных указах местных начальников. а Вот что, например, писала верхотурский воевод Раф Севложский в памяти прикачку Ирбийской слободы Григорию Барыбину в том же 1649 году. В навечерье Рождества Христова и Васильева дня и Богоявления Господня накладывают на себя личины и платья скоморожское «Меж себе наряди бесовскую кобылку водят». Подобные обычаи было велено немедленно прекратить. Надо сказать, что русские калядки были не просто народным праздником, основанным на чисто устной традиции. Существовали книги, впоследствии уничтоженные, которые так и назывались «калядники». Впрочем, некоторые рукописи уцелели. Интересно, что они были написаны от лица не кого-нибудь, а знаменитого библейского пророка Ездры. В словаре Бругауза Ефрона читаем «калядник», «калядарник», Древнерусская «Отречённая книга», приписываемая пророку Яздре, предсказывает погоду, урожай на хлеб и другие произрастания, смотря по тому, в какой день недели придётся Рождество Христово. Напечатано по рукописям XV века в памятниках «Отречённой русской литературы» Н. Тихонравова, том 2 «Москва, 1863 год», Страница 377-381. Аналогию каляднику представляет грузинский манускрипт X века, известный под именем «Каландоба».